Борис Батыршин. Игра в четыре руки. Пролог. Сентябрь 2020-ного года. Где-то в России. Картинка на огромном настенном мониторе больше всего напоминала кадры из старого 90-х еще годов фильма или, скажем, видеоигры. Синие на траурно-чёрном фоне контуры континентов, развёрнутые в меркаторской проекции и связывающие их зелёные дугообразные треки, вырастающие из основной плоскости практически из одной точки. Судя по конфигурации рек и морских побережий, а также по букве на цифровом обозначении возле пусковых позиций и отметок целей, где-то в районе республики Марий Эл. Три линии мигают, постепенно удлиняясь. Ещё три оборвались пульсирующими красными крестиками вблизи высшей точки изгиба, и лишь одна упёрлась в чужой континент и начала расползаться багровой кляксой. 14-я гвардейская ракетная дивизия отстрелялась, негромко произнёс стоящий за креслом офицер. Семь пусков под слю Казаньем американцев: Невада, Западное побережье и ещё две цели в Мексике. Генерал Абернауса. За креслом находился полковник на пятицах, которого перекрещённые мечи с стрелой под круглым щитом. Яш-Каролинцы. Кивок. И как результаты? Не нужный вопрос. Всё было видно и без пояснений, которые, впрочем, последовали незамедлительно. Из семи боеголовок дошёл единственный планирующий блок Авангард. С готовностью отрепортировал РВ-сенчик. Видно было, что он рад возможности делать хоть что-то, пусть даже давать никому в сущности ненужные пояснения, что угодно, лишь бы не стоять и не смотреть молча в монитор, безстрастно транслирующий конец света. Цель Вегас. Ещё три перехвачены и сбиты. Два в данный момент снижаются и маневрируют в плотных слоях. Куда они идут? Как будто бледное продолжение ярко-зелёных дуг не указывает на это яснее ясного. Мексиканский ЭКТП к Де Морелос и Лос-Анджелес. Но вероятность успеха крайне мала. По ним уже трижды стреляли и с лодок, и буревестниками. «Сами американцы тоже пробовали, те всё перехватывают». Словно услышав его, два трека замигали, и на конце у них вспыхнули красные крестики. Секунду спустя та же участь постигла и последний, седьмой. «Один к шести неплохой результат», – помолчав оценил генерал. «Следовало хотя бы попытаться добавить подчинённым оптимизма. Не получилось». Впрочем, он особо и не рассчитывал на успех, и это было заметно по глубоким морщинам в уголках глаз, где притаились неимоверная усталость и глухая безнадёжность. «Больше наши американцам помочь ничем не смогут», — глухо ответил полковник, — «ни им, ни китайцам, никому, и так уже доскребли по сусекам последние ярсы с тополями, остались только старые, шахтные». Генерал согласно опустил подбородок. Игра в четыре руки. Да, пларбы уже отстрелялись и вернулись в базы, а новых пасхальных яичек для них нет. Посейдоны тоже всё, как и бревестники. Стратеги из Энгельса могут теперь достать разве что цели в Северном Китае. Но сколько их осталось, стратегов-то? Да и проку от этого немного». Те уже прорвались и в Бессарабии, да и в Забайкалье их сдерживают только огромные расстояния, до да крайне низкая плотность населения. Есть, правда, ещё тактические ядерные заряды, но надолго ли их хватит? Ещё месяц максимум 2 и всё. Конец. Алис. И снова никто из присутствующих не спросил, кто это те? За прошедший год у всех жителей планеты это место имени, с учётом местной лингвистики, разумеется, приобрело вполне отчётливый, пугающий смысл. Подумать только. А ведь совсем недавно люди были уверены, что 2020-й худший год в истории. Те, именно так, те, которые нас сейчас нет, не убивают. «С этим мы и сами неплохо справляемся». «Надевают», как надевает человек новый костюм взамен истрепанной одежды. «Но чем, скажите на милость, это отличается от убийства для самих людей?» «Еще два месяца и все», – медленно повторил генерал, и стоящие рядом увидели, как с виска ползет крупная капля пота. Порученец – высокий, щеголеватый. Даже сейчас щеголеватый лейтенант дёрнулся было к карману за носовым платком, но рука замерла на полпути. Два месяца, но это только в том случае, товарищи, если мы с вами сегодня не сработаем как надо, прояснёс генерал и смахнул капельку большим пальцем. Серёжа, где он? Ждёт Летенант заметил, как скривился РВА Сенчик, услышав ещё одно многозначительное мистимение. "Разумеется, товарищ генерал", бодро отозвался он. "Прикажете пригласить? Зави, время вышло".